написала маме. «Сестра Александра, моя госпожа и царица, стань между нами, соедини их руки, и да будет между ними мир и любовь!» Они вот не могли понять, все и даже Аннушка, что они оба, и Леодор, и Григорий, братья во Христе, лучшие сыны церкви, и от войны между ними может случиться страшное шатание трона». «Шатание трона! Царица, помири их!» Примечание. Илиадор рассказывает, «Когда старец, облеченный мной, сослал меня во Флорищеву пустынь, то Лухтина, не теряя надежды на мое примирение с отцом Григорием и на восстановление прежней компании для управления, как она выражалась, двором, несколько раз приезжала во Флорищеву пустынь. Я ее до себя не допускал, а только из окна перечислял подвиги отца Григория и просил ее бросить его и возвратиться в семью. Она никогда ничего мне на это не отвечала. Приезжая в пустынь, она ходила вокруг моей кельи, забиралась на стену, на крышу дома и все кричала одно и то же. или одорушка, Красное солнышко!» Монахи, думая, что у меня с ней были грешные отношения, смеялись, а стражники буквально истязали несчастную генеральшу, таскали ее за волосы, басы ее ноги разбивали сапогами до крови, потом сажали в экипаж и увозили в Гороховец. Она никогда не сопротивлялась, притворяясь мертвой. Труфанов — святой черт. Мама очень любит Лелю. Но это письмо ее огорчило. «Не могу, — сказала она, — протянуть руки тому, кто оскорбляет в лице нашего друга Григория, меня и папу. Нет у меня к нему любви. А без любви что я могу для него сделать?» Борьба разгорелась. И теперь уже никто, никто не может их примирить. И Ильядор, и Гермоген, оба уже связанные по рукам и ногам и решенные царской милости — не сдаются, чего-то ждут. Старец говорит, Элеодорка хочет скинуть клобук и возьмет топор. Он, как Пугачев, думает собрать рубойную рать и пойти на царя и православную церковь. Об этом только и помышляет. Да Господь по-иному рассудил. Пришел Григорий и смирит беса, смирит. И я знаю» и верю, что старец смирит их. И душа моя радуется этой победе святого над нечестивыми. Но тяжело то, что весь муравейник взбудоражился. Вот пишет Бадмайев папе. Знает ли папа о том, что произошло между епископом Гермогеном и Леодором и старцем? А произошло, мол, такое, что они хотели заставить его, святого друга нашего, дать клятву в том, что он никогда не переступит порога дворца, не пойдет ни к папе, ни к маме. Папа это письмо очень рассердило. Кто просил, говорит он, епископа Гермогена и Илеодора оберегать наш царский покой? Он, папа, усматривает в этом бунт желание стать между папой и церковью. Мама вполне разделяет мнение папы. Дальнейшая судьба бунтовщиков предрешена. 19 июля. Были Марков и этот несчастный римский Корсаков. Примечание. Николай Евгеньевич Марков II родился в 1866 году. Гражданский инженер. Член Государственной думы третьего и 4 созыва от Курской губернии. Крайний правый. В 1905 году организовал в Курске партию русского порядка, слившуюся в 1907 году с Союзом русского народа, в котором Марков состоял членом Центрального комитета. Член Союза Михаила Архангела. Александр Александрович Римский-Корсаков. Родился в 1850 году. Шталмейстер, сенатор, член Государственного совета деятель монархических организаций, председатель Русского собрания, аристократической группы,